Глава вторая. Студентка под покровительством. Павел Константинович вий советский предпочитал прогулки пешком. По университету шел степенно и неторопливо, сложив руки за спиной. Из-за поворота сначала появлялся значительный живот и уж потом все остальное. Шел немного в развалочку, наблюдая из-под полуприкрытых век за студентами и преподавателями. И те, и другие невольно вытягивались по струнке, когда ректор проходил мимо. «Ой!» — Дина попятилась к стене. «Павел Константинович, здрасте!» Я поднял голову от ее практической работы, хмуро глянул вперед и встретился с невыразительным взглядом голубых глаз. Впрочем, невыразительность — не совсем подходящее слово. По спине пробежал холодок. Весь Советский умел видеть насквозь. «Помогаете студентке?» — спросил он и, заметив мой кивок, продолжил. «Похвально, Андрей Григорьевич. После этой пары жду вас у себя». Не дожидаясь реакции, медленно пошел дальше, величественно отвечая на приветствие студентов. Я мысленно выругался. Как всегда, совсем в неподходящий момент. А ведь Сашка хотела показать мне лаборатории злые дней. Эх, нет в жизни счастья. Я снова уткнулся в практическую работу. один смотри сюда. Природные силы у тебя замыкаются в круге. Вот и нет результата. А должен быть постоянный контакт для подпитки. Ясно? Дина быстро закивала. Да, но как? Так. Я быстро набросал в углу листа схему для пропускания энергии. Попробуй это. Только осторожно. А на людях можно? Вдруг оживилась она. Я озадаченно уставился на студентку. А конкретнее? Динка опустила голову, забирая у меня из рук свою практическую. «На Ваське! Достал уже!» Я только хмыкнул. «Васька не люди. Можно». Она широко распахнула желтые глазища, потом хихикнула, прижав подчерканную работу к груди. «Так точно! Спасибо, Андрей Григорьевич!» Я только посмотрел ей вслед. Маленькая, юркая, бойкая. Просто огонек на ветру. По характеру совсем не похожа на брата. Такой старости вся группа радуется и это не глядя на то что может из багрищенко повздорить и с яровой что то не поделить и списать не дать не очень хорошо когда в группе несколько лидеров и каждый тянет одеяло на себя но к динке все равно все относятся хорошо вздохнув я быстро пошел в столовую все же на голодный желудок лучше не вести предмет на носу точнее на шестой паре у меня лекцию управицев а эти ребята могут любого довести до белого коленя В столовой пахло свежей сдобой и голубцами. Буфетчица, горпына Петровна Потюк, дама зрелая размеров из приятных, стремящихся к дародным, в белом фартуке и на крахмаленом чепчике что-то сосредоточенно вычеркивало из ведомости. За столиком в углу сидела Сашка. Увидев меня, помахала ложкой, мол, иди сюда. Быстро преодолев разделявшее нас расстояние, уселся рядом. «Чего вид такой загнанный?» — поинтересовалась она, не прекращая есть. Я провел ладонями по лицу. «Знаешь, после первого курса это неудивительно. Они мне чуть чучело не сожгли, хотя тренировались вызывать дождь». Сашка хихикнула. «Майся, мучайся, как я в свое время. Только мои, — она поморщилась, — до сих пор успокоиться не могут» я сделал вид что не понимаю о чем речь о знакомстве мы больше не заговаривали и делали вид что все идет так как должно быть и не было любовного зелья к нам приблизилась подсюк посмотрел на меня сверху вниз со страстным желанием накормить уж никак голодать решил прозвучало настолько грозно что захотелось пригнуться нет горпына петровна что вы пробормотал я тогда чего мимо проходишь а он поздороваться Нашлась Саша, с трудом сдерживая улыбку. «Здороваться потом!» — отчеканила Потсюк. «Питание куда важнее! Жди!» Я шутливо поднял руки, показывая, что сдаюсь. Она только покачала головой. «Ох, молодежь! Совсем о здоровье не думаете!» Продолжая бурчать под нос, буфетчица пошла к стойке. Саша проводила ее внимательным взглядом потом облегченно выдохнула. «Ты ей лучше не перечь, хуже будет». Я раз села на диету, так меня потом к ректору потащили с визгами, что загнобили молодой кадр, и он теперь есть отказывается. Еле отбилась. Упоминание о Вии заставило поморщиться. «Не поминай, а то явится. Мне скоро к нему идти». В темных глазах Саши заплескалось беспокойство. Что случилось? от черт его знает!» — мрачно отозвался я и тут же смолк. «А стоило ли упоминать детько?» На стол медленно опустилась глиняная пиала с глубоким бортиком, наполненная до самой красной каемочки варениками. Рядом с глухим стуком легла плошка со сметаной. Вареник вылетел из тарелки и, завертевшись, плюхнулся в сметану. «Предпочитаю есть сам». — сообщил я, беря вилку. Вареник виновато повесил ушки и замер. Сашка молча взирала на эту картину. «Однако», — пробормотала она с легкой ноткой обиды, «а меня не слушаются». «Просто ты плохо себя ведешь», — пробормотал я, принимаясь за еду. А о танцующих варениках буфетчицы Патюк слухи ходят по всей Полтаве. «Ммм...» с капустой у нее особенно хороши саша отставила тарелку и подперев щеку кулаком внимательно посмотрела на меня откуда ты ж говорил что не местный не но часто гостил и как я поднял руку и показал большой палец продолжая шустро разбираться с кушанием потюк готовила пальчики оближешь неудивительно что студенты не пугались ни летающих варейников ни подпрыгивающих глупцов шустро сноваавших над тарелками с разносчиками тут не сложилось а очереди горпына петровна терпеть не может потому вся еда к парням и девчонкам добиралась самостоятельно полеты тарелок из столовых приборов не прекращались даже тогда когда в столовую входил вей советский Скорее уж становилось еще оживленнее, ибо раз появился ректор, значит, надо скорее обслужить. Обед у него всегда был важным событием. Миска борща со сметаной, свежие подрумяниные помпушки с чесноком, нарезанное на блюдце соленое сало. Отдельно тарелка с изумительной квашеной капустой с клюквой. Огромную красную кружку с горячим чаем Ви Савятский выпивал только после того, как управлялся с обедом. Последнюю помпушку всегда заворачивал в столовую салфетку и уносил с собой. Никто так и не знал, зачем и кому он это носит. В первый раз его появление в столовой напрочь отбил аппетит. Однако, поглядев на довольно трескавших рядом ребят, я понял, что это не опасно. Хоть и не студент, но железной уверенностью не обладал, особенно в нескольких метрах от сурового ректора. Только спустя неделю прошла неловкость, и я научился не обращать за едой ни на кого внимания. Вздохнув, тоскливо уставился на оставшиеся вареники. «Ну не переживай ты так», — улыбнулась Саша. «Вечером все посмотрим. Не убьет же он тебя». Да, утешила «А что, были уже кого?» «Того». Она чуть поморщилась и убрала за ухо черную прядь, потом принялась рыться в сумочке. Убить? Нет. А вот уволить — да. Но это даже хуже, потому что без права восстановления. Вейсавятский хоть и строг, но без причины козни строить не станет. Е поперхнулся и закашлялся. Вот не зря сегодня всю ночь проворочался думая о своем предшественнике. Кто был куратором мальфаров? Почему покинул их среди года? Или все же не он сам ушел, а его ушли? «А что может стать причиной?» — осторожно спросил я. Сашка принялась сосредоточенно красить губы. На некоторое время повисла тишина. Удовлетворившись наведенной красотой и надлежащим цветом, она сунула зеркальце и помаду в косметичку. «Разное. К преподавателям тут требования куда строже, чем к студентам» вейс советский в штыки воспринимает все, что может грозить его студентам. Даже репутация заведения — это не то. А вот учащиеся...» Саша смолкла и вздохнула. «Была тут история...» Она вздрогнула от отрезка затрезвонившего мобильника. «Кому еще не спится?» — пробормотала Саша, беря трубку. Надежда, что собеседник скажет пару слов, и она продолжит историю, не оправдались. Тот оказался говорлив не в меру... И когда на меня бросили беспомощный взгляд, я понял, что лучше удалиться. На выходе из столовой глянул на время. не туда, ни сюда». «Плохо. Придется пооколачиваться возле ректорской двери». Медленно пошел по коридору и внезапно вспомнил, что завтра обещал устроить своим сюрприз. Любые знания лучше получать на практике. Теория может дать лишь общее представление. Свернув налево, в темный узкий коридорчик, я быстро прошел несколько дверей, направляясь в самый конец. Дверь в библиотеку оказалась приоткрытой, в нос ударил запах старой бумаги и пыли. Внутри было просторно, ряды столов уходили вдаль. Честно говоря, даже не мог представить, как так выходит. То ли обман зрения, то ли с помещением и впрямь что-то не так. Изнутри оно казалось куда больше, чем снаружи. Библиотекарь отсутствовал. Настольная лампа бросала желтый густой свет на раскрытый разворот журнала «Бесы и ведьмы». Рядом лежали круглые очки с толстыми стеклами. Решив, что разберусь и так, я подошел к шкафу с пометкой «Мальфары». Корешки книг, потрепанные и старые, угрюмо взирали на меня сверху. Мол, пришел еще один нет нам покоя. Интересно, скольких уж преподавателей они тут повидали. Синяя брошюра с золотым тиснением, считай, сама прыгнула в руки. Открыв, я изумленно уставился на страницы. Новые, лощеные, касаешься пальцами, будто кожу гладят. Кирилл Громов в тени лысогорье. Имя ничего не сказала, да и название тоже. Пролистав брошюру, понял, что это какое-то исследование на дневника Удивлению не было предела. «Откуда здесь такое? Может, кто из студентов пошалил и сунул на полку?» «Хе-хе!» <-кхе> послышалось за спиной. <кхе -кхе> «Что мы тут выбираем?» Сжав брошюру, я быстро обернулся и встретился с внимательным взглядом черных глаз. Библиотекарь едва достигал мне плеча, имел крючковатый нос, торчащие в разные стороны седые волосы и извечную ухмылку на губах. Одевался во всё тёмное и мешковатое, но при этом всё равно напоминал гнома из сказки, пусть даже и не совсем обычного гнома. Добрый день. Мне бы что-то для первого курса мальфаров с базовой практикой. Крихтя и охая, библиотекарь приблизился к своему столу и нацепил очки. И демонстрировать будете? Важно поинтересовался он, слюнявя палец и открывая огромный журнал. Да-да. — ответил я, пытаясь осторожно положить брошюру назад. «Берите», — неожиданно сказал он, и я озадаченно обернулся. «Что?» «Книжицу, что назад пытаетесь пристроить», — пояснил библиотекарь, склонив голову и что-то записывая. «Может, не лучший материал, но лишним не будет». «Постойте тут, я сейчас». Он шустро нырнул куда-то между шкафами. Пока я пытался сообразить, куда именно, библиотекарь вернулся и всучил мне в руки толстенный том в кожаной обложке. «Вот это самое оно! Распишитесь мне все, а то книг понабирают, а потом бегай за ними!» Я молча поставил подпись, зная, что спорить нет смысла. «Кому какая разница, что человек я приличный и всегда возвращаю то, что не мое?» «Вот и славно!» Пробобнил он, усаживаясь за журнал и начиная листать страницы. Я еще раз посмотрел на темное местечко между шкафами и все же не выдержал. Любопытство победило. «Скажите, а куда это вы исчезали?» Он крякнул и посмотрел на меня поверх очков. Взгляд внезапно оказался удивительно цепким и пронзительным. «Заметил!» — хмыкнул. «Ишь какой! Внимательный!» я чуть пожал плечами, мол, что есть, то есть. «Так куда?» «Туда», — невозмутимо ответил он. «Не все книги можно видеть студентам. Поэтому, как только управитесь, назад сразу». Заверив, что все понял, я покинул библиотеку. Чудом успел заскочить к себе, чтобы оставить книги. Не хватало еще, чтобы весь советский начал умничать по поводу моей методики. Меньше знает, крепче спит. В общежитии было тихо, многие преподаватели еще вели пары. Впрочем, кви советскому я прилетел едва не опоздав. Звонок раздался именно тогда, когда моя рука легла на ручку ректорской двери. На мгновение в горло подкатил комок. Сглотнув, нахмурился и отогнал панику. Нечего тут. А если заставит собрать вещи? Нет, не буду об этом думать. «Разрешите?» «Заходите, Чугайстрин», — донесся низкий голос. Вий Советский стоял возле окна и поливал кактус. Кактус выглядел крайне печально, почерневший загнутыми колючками и бледно-желтым подвявшим цветком. Когда Вий Советский подходил ближе, казалось, кактус настораживался. Впрочем, было отчего. Выгревшая голубая лейка в виде рыбки со стуком опустилась на подоконник. «Рассказывайте, Андрей Григорьевич». Я настороженно посмотрел на него. Терпеть не могу такую постановку вопроса. Успеваешь вспомнить все, где напортачил и где только собрался. Неужто будет вычитывать за самоуправство с любовным заклятием? «Что именно?» — уточнил я, стараясь говорить ровно. Вий Савятский заложил руки за спину и внимательно смотрел в окно. При этом было мерзкое чувство, что с затылком все равно наблюдает за мной. «Все. Что успели узнать? Что вам удалось больше всего?» Он сделал паузу. «Может, что-то не нравится?» «Тон То спокойный и даже доброжелательный. поди разбери, что у него на уме» расслабляться в любом случае не стоит». «Все в порядке, Павел Константинович. Как на новом месте, но вникаю, к тому же есть у кого спросить, если что не ясно». Ответ получился более чем аккуратным, однако сдаваться я не собирался. Уж если и решит меня гонять в хвост и гриву, то пусть сам и начинает. «А студенты как?» «Что скажете о группе?» Допрос продолжался в обычной беседы Но я нутром чувствовал что-то не так. Только то ли Вийсавятский не знает, как к этому подойти, то ли доводит меня до нужной кондиции. Но я склонялся ко второму. В присутствии ректора мозги почему-то прекращали нормально работать. «Хорошая группа», — выдавил я. «Ребята тянутся к знаниям, особых разгильдяев назвать не могу». «Может, это пока, дальше время покажет?» «И сколько же времени вы собираетесь здесь проработать?» — хмыкнул весь советский медленно поворачиваясь и в упор глядя на меня. Тут же пробрал мороз, но я не отвел глаз. «Если вы хотите знать точно, то тут лучше знает кафедра провидцев. Сам не понял, как меня понесло дерзить. А так? Настроен серьезно». «Университет мне нравится». Выражение лица Вейсавятского не изменилось. Он медленно преодолел расстояние от окна к столу, сел, положил сцепленные замком руки на полированную крышку. «Занятно», — резюмировал. «А что скажете о Татьяне Багрищенко?» Я чуть нахмурился. «Хорошенькая, сообразительная студентка». Чем-то напоминает синицу. Темненькая, изящная, легкая на подъем. Не дружит с общей магической историей, однако обладает недюжиной силой и с огромным усердием выполняет лабораторные работы. Приблизительно это я и сказал, только в более официальной форме. Вейсавятский достал ручку с набалдашником в виде черепа и задумчиво постучал по столу. Темные провалы глаз черепушки вспыхнули мертвенно-зеленым огнем. Хорошо хоть удалось не дернуться от неожиданности. «Что ж, думаю, это неплохо», — наконец произнес он. «Но есть еще кое-что. И вы, Андрей Григорьевич, должны быть в курсе». Я настороженно посмотрел на ВИС-Савятского. Вернулось ощущение, что в кабинете вновь властвует мороз, но на меня не обратили внимания. Таня находится в университете под моим покровительством. Я молча изогнул бровь. Понятия не имею, что это такое, но явно дело серьезное, раз за это взялся сам Вийсовятский. Крохотные челюсти черепа разжались, выскользнул черный раздвоенный язык, послышалось шипение. «Девочка способная, я рад, что вы это уже отметили, это хорошо». Ее наследственность позволяет и без специального образования ведьмачить на высшем уровне. «Ведьмачить?» — переспросил я. «Вы хотите сказать, что на мальфарском отделении ей не место?» Вейсавиатский иронично изогнул губы, потом закатил глаза и вздохнул. Вроде ничего особенного, но мне стало стыдно до чертиков за собственную невоздержанность «Ваши домыслы — не мои слова». «Поэтому молчите и слушайте». Шипение стало громче, раздвоенный, язычок задрожал. энуциц цыц!» — шикнул он на череп. Тот мигом смолк, лишь обиженно сверкнул зелеными глазами. Висовецкий продолжил. «Багрищенко — один из сильнейших родов ведьм на Полтавщине. Тетка Тани, Аляна Багрищенко, имеет на университет зуб». Она очень хотела, чтобы племянница пошла на факультет ведьмаков. Сами понимаете. мальфарское отделение — нонсенс в некотором смысле. Я кивнул. Еще бы. Драка за первенство всегда была и будет. Неважно, кто ее затеял. Мольфар из Запада, характерники с Востока, ведьмы из Центра, провидцы с Юга или злы с Севера. Все пытаются доказать, что они лучше, только вот порой методы хм, оставляют желать лучшего». «Крутостью нрава», — продолжал Вей советский «Татьяна уродилась в мать покойную. Уперлась, что не станет идти по семейному пути, и решила пойти к Мальфарам. Не знаю, сколько времени угробила, но сумела отыскать себе учителя» упорно занималась и в результате поступила к нам. Я лишь слушал, пытаясь переварить информацию. Нет, конечно, всякое бывает, но с таким упрямством я встречался в первый раз. Тут то, то ли тетя до такой степени заездила племянницу, что та взбунтовалась, то ли племянница обладает воистину нравом барана и уперлась в свои ненаглядные принципы. Кто попадает в университет, автоматически становится под нашу защиту. Но, зная пани Багрищенко, я пообещал Тане особую защиту. Поэтому весь Советский вытянул какие-то бумаги и принялся их подписывать с видом, словно и не говорил мне ничего серьезного. Некоторое время прошло в напряженной тишине. Чувствовалось, что ректор подбирает слова, что было неожиданностью. Наконец он вздохнул и посмотрел на меня. «История здесь очень нехорошая. Я не могу рассказать всего, но Аляна способна на все, чтобы вернуть Таню домой. Поэтому, Андрей Григорьевич, за девочкой, глаз да глаз. Если заметите что-то подозрительное, сразу сообщайте мне. Инциденты в университете мне совсем не нужны. «Понятно. Я закусил губу. Чёртова любопытства. Но если не сейчас, то вряд ли получится ещё остаться с ним, чтобы задать давно интересовавший вопрос. Да, но мне нужно кое-что знать. весь советский прекратил подписывать бумаги. И что же? Слова упали словно камни. Но отступать я не собирался. Павел Константинович что произошло с куратором мальфаров моего первого курса глаза ви советского засияли мертвенно голубым светом лед который замораживает насмерть не вырваться дышать стало трудно будто на грудь поставили что то тяжелое он дверь неожиданно резко распахнулась в кабинете появилась языкатая бледная как смерть «Павел Константинович! Павел Константинович! Беда! Студенты отравились в столовой!» Вий Советский резко встал из-за стола и рванул к выходу. Никогда не думал, что с такой комплекцией можно так быстро двигаться. Однако, оставив размышления, кинулся следом, пытаясь отогнать дурное предчувствие.